Благодарности Сиквелы даются тяжело. Они будто страдают от своеобразного книжного синдрома среднего ребенка, поэтому-то я и обязана появлением этой книги такому огромному количеству людей. Прежде всего, я, как всегда, хочу поблагодарить своего литературного агента Маккензи Брэдди и абсолютно всех из The New Leaf Team, В особенности Дэниэль, которая делала просто потрясающие замечания. Если бы у каждого автора был такой великолепный литературный агент, как Маккензи, то мир бы лучился от счастья. Благодарю моего редактора Кристин Рэнс, путеводную звезду, на пути моего прихотливого, многоречивого круизного лайнера. эта книга «Боль». Ох уж эти сиквелы. Но Кристин Рэнс провела меня через всю эту боль и страхи и помогла создать связанный роман. Она бесподобна. Благодарю всю несравненную команду Харпер. Эрин Фитц-Симмонс, твои рисунки прекрасны до безобразия. Экстраординарного агента по рекламе Кэролайн сан вечная тебе благодарность за управление моим сумасшедшим расписанием. Джойс Стейн, второго экстраординарного агента по рекламе, «Твое терпение и настойчивость бесценны», и всю группу Epic Reads за то, что они поддерживали мои книги с чувством, тактом и крутизной. Благодарю Кейт Рут не только за помощь в изображении мира, но и за то, с каким восторгом она ее оказывала. Джефф Хуанг, приятель, твой шакрам. У меня по-прежнему захватывает дух от твоих умений. Келсон, такой терпеливый, поддерживающий и гордящийся своей женой муж, как ты, мечта каждого автора. Я бесконечно благодарна судьбе за то, что наш с тобой роман не был так сложен, как роман «Миры». И так как я не включила их в благодарности в своей первой книге, то вдвойне благодарю всех своих родственников со стороны мужа. Анетта, Дэн, Трентон и Кара. Вы раскрашиваете нашу с Келсоном жизнь. И Майк, мой не свояк свояк, спасибо тебе за то, что миришься с безумной толпой моих друзей-авторов. Твой дом чудесен, как и ты сам. Благодарю своих родителей снова и снова и снова. Нежесть в вашей бесконечной поддержке и любви, я все время вспоминаю то время, когда мне было 12. И как счастливая я была бы тогда узнать, что мои странноватые короткие записи превратятся в книгу. Благодарю Мелинду, свою сестру года. Прости, что в этой книге ты еще не появилась, но обещаю, в третьей книге ты будешь очень важным персонажем. Огромное спасибо всей моей семье: бабуле и дедуле, Деби, Дену, тёте Бренди, Лизи, Эди, Майку, бабуле Кони. Сюзанне, Лилиан, Уильяму, Бредди, Хантеру, Лорен, Люку, Делани, Гарретту, Крисси, Уайту, Бренди и Кайли, библиотекарше, а также Келси и Кайли. Благодаря вам, девчонки, день подписи моих книг становится для меня в сто раз особеннее. Благодарю своих друзей-писателей, Хотя я и оставила большинство из вас, переехав на восток, надеюсь, вы все еще меня любите. Джей Эр Йоханссон, Кейси Уэст, Натали Уиппл, Бри Деспейн, Мишель Ди Аргайл, твои рисунки прекрасны, Кэндис Кеннингтон, Эл Ти Эллиот, Саманту Веранд, Кэтрин Роуз, Джиллиант Шмидт и кузину Никки. Вместе со всеми твоими детишками Благодарю своих новых друзей-писателей Клэр Легрант Наши книги так хорошо смотрятся вместе Джоди Медоуз Твое искусство письма феноменально Морган Родес Я все еще в восторге от твоего отзыва На «Снег как пепел» Анну Бланкман Соседи вроде как Лизу Максвелл «Больше кофе и свиданий» Мартину Бун, Яси, всегда в моем сердце. Примечание Яси, сообщество авторов подростковой литературы. Конец примечания. Джой Хэнсли и Кристен Липерт Мартин, наш союз осенних дебютов. сабутахир, за Элиаса, Сару Джей Маас, северо-восток рулит, и всех членов группы Young Adult DC. Друзья, для меня при огромная честь быть частью вашей группы, и не только из-за карманного Джейми. А теперь настал черед, наверное, самого важного абзаца раздела моих благодарностей. Я благодарю своих фанатов, всех вас. Невозможно выразить словами, как сильно я вас люблю. Меня до глубины души тронуло то, с каким воодушевлением вы приняли Миру, Мезера, Терана и всех остальных из снега, как пепел, как искренне и эмоционально вы переживали за них. Мне бы очень хотелось упомянуть тут вас всех, но, боюсь, могу кого-нибудь позабыть, из-за чего потом сильно расстроюсь. И все же я попытаюсь. Спасибо. Спасибо всем вам. Twitter фан аккаунту снег как пепел. Висаун Палмер, твоя рецензия на Снег как пепел навсегда останется в моем сердце. Маше, Джуна Пудинг, Ри, Ирис, Селести, Маргарите, Деси, Стефани, Кэти, Эйли, Кристал, Кэрл, Морган и Фэлон, Аманде, Кристи, Габи, Джесс, Джули, Нолли, Сари Кей Джейки Лараури. И я знаю, что кого-то забыла, но слезы застилают глаза. Ребята, я вас всех так люблю. Примечание. Джуна Пудинг. Никнейм. Конец примечания. И, конечно же, спасибо тем блогерам, благодаря которым эти книги имеют такой успех. Опять боюсь, что кого-нибудь позабуду упомянуть, и если так и будет, то смело прописочьте меня в Твиттере. Лизи Паркин. УПЕРКЕЙС и УФПО РУЛЯТ Примечание. УПЕРКЕЙС – платная книжная подписка, по которой пользователь раз в месяц получает посылку с недавно изданными книгами в жанре подростковой литературы с маленькими бонусами в виде книжных закладок, канцелярских принадлежностей и украшений. УФПО «Хаффингтон Пост», американское интернет-издание и блог. Конец примечания. Ники Вонг с «Фикшн Фрик». «Рокстар Tours «The Valentines», «Джен», ведущий блог, «Hippable Books», «Нове», ведущий блог, «Out of Time», «Эмми», ведущий блог, «Aufkwardly Emma», «Дженни», ведущий блог, Supernatural Snark, Twins to Teen Books, China, Ariane, The Bookmarks, Каролине и всем остальным, кто брал у меня интервью, писал рецензии на мои книги и благодаря кому издание книги превращается в удивительный и прекрасный мир. Я уже сказала, что эта книга обязана своим существованием множеству людей, Но лед как пламя все же не имело бы никакого значения без вас, мои драгоценные читатели. Вы всегда и навеки вечные будете лучше, сильнее и прекраснее любого источника магии. Спасибо вам за то, что продолжаете проживать вместе со мной историю мира. Я счастлива быть здесь с вами, в щемяще-печальной середине между началом и концом. Так не закончить ли нам эту войну всем вместе? Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос Сентябрь 2018 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова читала Ольга Петрова.